Глава 7. Август 2017. Пожарная и полиция. Страшные слова. Она – поджигательница и убийца. Ей сказали двое полицейских, похожие, как брат с сестрой, только она с погонами, он без. Оба розовощекие, русоволосые, сероглазые – Они вошли в палату, как в какой-нибудь следственный изолятор, уверенной твердой походкой. Невысокий мужчина, шедший первым, не стал пропускать женщину вперед, из чего следовало, кто из них старший. Он, негромко поздоровавшись, прошел на середину просторного помещения, где на единственной кровати лежала единственная больная, чему-то удовлетворенно кивнул и сел на единственный стул придвинув его к изголовью. Предложить сесть своей спутнице и не подумал. Та воспринимала хамское поведение как должное. Держалась позади, молчала и на инки подчеркнуто не смотрела, хотя интерьер палаты интенсивной терапии взглядом обвела. Мужчина сидел, не спрашивая имени пациентки, не представляя сам и не называя женщину. Она, разглядывая их из подопухших от ожога век, гадала. Неужели родственники? Интересно, фамилии у них одинаковые или разные? А если и разные, то все равно не исключено, что и родня. А у нее фамилия по мужу. Она капитан, а он... Потерявшая много крови, измученная постоянной болью в животе, голове, руках, И особенно на ногах Инки ощущала себя как в полусне. Ей не верилось в реальность происходящего. Хотелось встряхнуться, сбросить одурь и проснуться. Нет, нет, это не со мной, не наяву. Сейчас откроется дверь, войдет Саня, большой, веселый, сильный, скажет «А ну, кончай валяться, боко, и кошмар кончится». Но его нет и нет. Второй, нет, третий день, как она здесь, у нее не осталось уже сил терпеть эту боль, все это страшное, невозможное, навалившееся на нее невыносимой, дикой мукой, а его нет. Инкерилоновна. Слова мужчины в штатском прозвучали тихо, как бы задумчиво. Откройте глаза. Посмотрите на меня. Вам не нужно нас бояться. Мы же видим, вы не спите. Не надо притворяться. Я не притворяюсь и не боюсь. Во рту пересохло, язык не слушался, и выговорить фразу "Инки" не удалось. Вышла не пчичияюще, не боюсь. Хотела спить, но сама взять стоящую на тумбочке кружку с носиком она не могла. Левая рука была отфиксирована капельницей, а правая кисть забинтована. — Дайте воды, больно. — Позже. — Потерпите. Сначала ответьте нам на один вопрос. Он вздохнул, снова покивал, теперь сочувственно. — Дуа, понимаю, очень больно, очень. — Скажите, Инна, можно вас так называть? «Зачем вы это сделали?» Внешне Тихон Брага выглядел типичным веселым и добродушным любителем пива. Не пьющий, полный и румяный, он к своим сорока пяти успел обзавестись и брюшком, и залысинами, и налитыми щечками, и лучистыми морщинками у круглых глаз, постоянно сохранявших простодушно удивленное выражение. Казалось, толстячок пребывает в постоянной готовности засмеяться по любому пустячному поводу. Форменную одежду не носил специально, отлично зная, какое впечатление производит его простецкая наружность. Он, разумеется, мог придавать лицу серьезное, даже суровое выражение, но не делал этого, пользуясь дурашливой улыбкой, как универсальной отмычкой. Вот и сейчас, сочувственно улыбаясь, сходу задал подозреваемой прямой и, казалось бы, бессмысленный вопрос, и с удовольствием увидел, как ее глаза метнулись, язык облизал губы, а пальцы правой руки, левая была занята капельницей, под бинтами пошевелились, сжались. Попал! Тихон Савельевич, удобно устроившись на единственном в палате стуле, Кивком подозвал стоявшую напарницу. «Смотри внимательно!» Подался вперед, приблизил лицо к широко раскрывшимся глазам и добрым, мягким жестом положил свою теплую ладонь на холодное предплечье убийцы. Да, он и раньше вполне обоснованно подозревал, а теперь не сомневался. Это она. Я понимаю сознаваться в таком «Поступки всегда трудно. Просто расскажите, без протокола. Это оформим позднее. Давайте немножко попьем». Он заботливо приподнял забинтованную голову, поднес поильник, а она дернулась, как от боли. «Ах да, у нее же и голова разбита. Упала на камни. Сама виновата». «Ну, поговорим?» Она еле заметно кивнула. «Да, милая, говори, протокола нет, а вот диктофончик здесь, у моей капитанши в папочке. Давай-давай, начинай колоться, лапушка». «Простите, я не расслышала. Как вас зовут?» Почему-то в голосе подозреваемой не слышалось покаянной дрожи и слез. Мне не хотелось бы неточностей. «Ого!» Да ты, похоже, напугана меньше, чем показалось на первый взгляд. Ничего-ничего. Сейчас испугаешься. Ах да, я же совсем забыл. Вот мое удостоверение. Я следователь. Буду вести ваше дело. А капитан Надежда Адамовна Мартынова — моя помощница. Почему вы говорите «мое дело»? Вы, наверное, имеете в виду расследование пожара у нас на даче? Нет, милая, не пожара. А вашем я называю дело об убийстве человека, проживавшего без регистрации в сгоревшей бане. Да, она располагается на вашей даче. Так скажите, зачем? Как, я уже знаю. Почему, догадываюсь. Остается понять, зачем. Ведь можно было выгнать его, и дело с концом. Надоел, ясно дело. Ну, не хотела сама, пожаловалась мужу, он бы выставил вашего морячка. Убивать-то. Зачем? Как убивать? Вы, вы подозреваете меня? По-вашему, это я его подожгла. Ну а кто? Вы нас, полицейских, совсем уж за дурачков принимаете. Не надо, дорогая, не надо. Кроме вас, поджог не был нужен никому. И ведь почти все удалось, а? Следователь терпеливо продолжил, легонько поглаживая вдруг повлажневшую руку. — Потеешь, гадина. Ты, только ты. — Расскажите, и сразу станет легче. — Ну, погорячились, с кем не бывает. — Да, неважные ваши дела. — Ну? — Нет, я этого не делала. Она решительно вывернулась из-под ласковой полицейской ладони. — А вы уже нашли козла? Козу отпущения? — Ну что вы, Инна, меня зовут Инкери, и говорить с вами я буду только в присутствии адвоката. Уходите. Да — Да-да, конечно. Вы устали. Вам хочется все обдумать. Его лицо неуловимо изменилось. И теперь у постели больной сидел не расслабленный толстячок, а холодный и недобрый дознаватель. С адвокатами посоветоваться, мужниных денежек посулить, но заруби себе на носу, нам все известно и без тебя. Не хочешь сознаваться — не надо. Докажем. Следователь встал, пристально глядя в беззащитные глаза на обожженном лице, опять кивнул. На этот раз разочарованно. «Я-то хотел по-хорошему, а вы...» «Эх, вы!» «Что ж, отдыхайте, набирайтесь сил. В тюрьме они вам понадобятся». Пожарных вызвали соседи. В буквальном смысле таковых, чтобы окно в окно, забор в забор, в эжоре нет. Участки большие. От дома Лобовых до ближайшего обитаемого жилья Более сотни метров. Поэтому огонь заметили не сразу. Когда старая банька уже полыхала вовсю, и хотя красная машина была на месте через рекордные для района 20 минут, достижение не помогло. Доблестные тушители подъехали вплотную к бетонной ограде позади участка, где до горящей избушки рукой подать. Начальник расчета выпрыгнул из кабины, экипаж бросился раскатывать рукава возимого запаса воды хватит минут на пять этого маловато водопровода нет но рядом речка оттуда доберем старший прапорщик глянул внимательнее и закричал перекрывая гул пламени и мотора кузя тарань забор там человек вызывайте скорую мощный камаз уперся в забор взревел нажал тяжелая секция упала как игрушечная «Давай!» Под защитой водяной струи командир в три прыжка подлетел к угадывающемуся в огромном костре просвету двери, схватил лежащую ногами к огню женщину. Голая? Нет, на ней легкий халатик. Но кроме трусиков и лифчика под ним ничего. Скорую, ребята! И лей, не жалей! Пожарный отнес жертву огня под прикрытие машины и увидел на своих руках кровь. Много, много крови. Пахло не дымом, тошнотворная вонь сгоревшей плоти волос, а еще чего-то непонятного — водка, спирт, бензин. Словно всего намешано. Странно. Ну, может быть, какой-нибудь женский лосьон? А почему она здесь? Неужто забрела случайно? Но ведь глубокая ночь, без сознания от боли, Или пьяна до да бесчувствия. Он ощущал, как неровно колотится ее сердце. Видел частое неглубокое дыхание. Все-таки бессознание. Шок. Скорее бы добрались медики. Ноги здорово обгорели. Жалко. Красивые были. Волосы на затылке женщины слиплись в багровый студень. Очевидно, там рано. Неудивительно ведь она вполне могла удариться головой о груду камней возле забора. Но и по ногам течет кровь. А это откуда? Ран там вроде не видно. Ёлки-палки! Это из-под трусов. Много как! Вслед за медицинской машиной примчались и те, кому не рады ни спасатели, ни полиция, ни врачи. Бело-желтый джип с оранжевой мигалкой и надписью «Телевидение по обоим бортам». «Ну кому вы тут нужны, стервятники?» И как по команде, едва оператор навел свою камеру, крыша провалилась внутрь, полыхнула с удвоенной силой. Помпы переключились на подачу пены, широкая струя накрыла очаг огня целиком, и в считанные минуты зрелище утратило всякую привлекательность. Огонь пропал, повалил густой белый дым. «Все». Разбирать сейчас остатки сруба бессмысленно. Выживших там быть не может. А есть ли жертвы, прояснится позже. Теперь дело за полицией. Их эксперты установят причины возгорания, сделают выводы, но это завтра, когда пепелище остынет и станет возможным детально разобраться в происшедшем. Казавшийся полусонным следователь, узнав о находке пожарного прапорщика, Вцепился в него не хуже голодного лесного клеща. «Это вы обнаружили женщину? Где? Как она лежала? У вас руки в крови? Она жива? Ранена?» Брандмейстер рассказал все, что видел, что делал. Ему на ближайшую неделю предстояло стать телезвездой, но об этом как-то не думалось. Прибывшие со следователем полицейские тем временем вошли в огромный темный дом, осмотрелись. Никого. А свет включается сам. В спальне на втором этаже разобранная смятая пустая постель. Но, со слов соседей, у пострадавшей от огня женщины есть муж. Богач, бизнесмен. Его не видно. А самое интересное, в сгоревшей старой бане жил так называемый сторож. Почему так называемый? А кто, если не просто сторож? Теперь вопросы наперебой задавали то следователь, то телерепортер, нагло лезущий к свидетелям трагедии. Что вам о нем известно? Имя? Фамилия? Ну, понимаете, Саша, из четверых прибежавших на шум соседей, говорить вызвался один, сутулый мужчина лет шестидесяти, назвавшийся писателем Вениамином Кипреевым. Хозяин Лобов, он тут приютил человека. «Какого человека? Вы говорите, приютил? Кого-то нездешнего? Бездомного? Ну да, этот Саша». «Бизнесмен?» — снова встрял телевизионщик, и тут следователь, наконец, проснулся окончательно. «Эй, пресса, вырубай камеру. Я кому сказал? Интервью окончено. Идет следственная работа. Снимать запрещено. Ступайте в свою машину и уматывайте». «Вы не имеете права». Сдаваться без боя масс-информеры не хотели, но силы были неравны. Пожарные, скручивая свои шланги, мимоходом оттерли настырных ловителей сенсаций в сторону, и тем пришлось подчиниться. Но уматывать никто не спешил. Сидя в джипе, репортер непрерывно бормотал в диктофон, а оператор продолжал съемку. «Так какой Саша?» «Он бывший моряк, ходит в тельняшке, седой, Старый, в смысле какого он возраста? Нет, не старше вас. Лет сорок пять, я бы сказал. Максимум под пятьдесят. Бомж, пьяница, то не ядец. Я не знаю, живет у них больше года, но он хороший. Почему вы так думаете? Он воровал? Может, из бывших зэков? Нет, что вы? Никаких нареканий. Он иногда помогал мне с вывозом мусора. Однажды ворота и ограду поправить. У них в саду тоже. А регистрация у него была? Я не в курсе, это надо у Саши, то есть у Лобова, спросить. Все понятно, хотя понимать пока было нечего. Спросим, а в каких отношениях он, этот Седой, был с хозяйкой дома, женой Лобова? Извините, об этом мне ничего не известно. Об этом... Превыше всего в настоящий момент интересующим следователя с хмельной фамилией Брага, а еще больше досуживателей репортера, ни слова не смогли сказать и остальные присутствующие. Жена писателя и живущая в километре отсюда молодая пара. Они вообще не местные. Сняли у знакомых коттедж на лето. Вышли погулять, а тут такое. «Всегда по ночам гуляете?» Машинально навострил уши Брага. «Каждый день?» — Нет, ну сегодня засиделись в сети, решили для сна пройтись. Между тем, собравшимся уезжать вслед за скорой пожарным, мешала телемашина. Командир был вынужден выйти, дабы лично устранить помеху, и попал под огонь уже в переносном смысле. — Скажите, а как вы можете объяснить? — Ничего я больше объяснять не собираюсь. — Освободите дорогу. Считаю до пяти, а потом протараним вашу таратайку. «Вы серьезно?» «Ну и подходцы у наших спасателей. А мы, между прочим, телевидение. И действуем в интересах зрителей. Народа, можно сказать?» «Можно сказать. А по мне лучше промолчать. Дайте проехать. У нас в любую секунду возможен новый вызов. Тогда я в интересах народа раздавлю телевидение». «Так почему, как вы думаете, пострадавшая была вся в крови? У вас до сих пор руки...» Рапорщик машинально посмотрел на свои дочисто отмытые ладони и увидел, как на них же направляется жадный объектив, а репортер победно ухмыляется. Вот гад. Старший тушитель запрыгнул в кабину. Кузя, газу, дави обормотов. Джип, словно испуганный заяц, прянул в сторону, и красная громадина, едва не задев импортную жестянку, унеслась. Охранять место происшествия и бесхозный дом оставили парный полицейский наряд. «Скучно, но необходимо». В ожидании рассвета следователь обшарил местность с фонариком и был вознагражден замечательной находкой. От обожженной и окровавленной женщины пожарник почуял странный запах, и сыщик, в свою очередь, на всю мощность включил нюх «Поищем, поищем». Место, где старший прапорщик нашел обгоревшую хозяйку дома с банькой, обозначенная ее кровью на траве. Понятно. Сюда, куча закопченных камней, она лежала головой. Об один из них, вероятнее всего, и разбила черепушку. Если присмотреться, на одном из них наверняка найдутся следы крови. Но это терпит. Смотрим дальше. Чем черт не шутит? Ага, вот оно. У самого забора будто спрятано. В четырех шагах от кровавой отметины обнаружилась важнейшая улика. Пустая пластиковая бутылка емкостью в полтора литра, судя по этикетке, из-под низкокалорийной кока-колы. А вот содержалась в ней совсем недавно. На сей раз, судя не только по цвету, но и по запаху. Совсем не эта сладкая негорючая гадость, а нечто иное, весьма горючее. Очень, очень интересно. Держа находку носовым платком, Брага огляделся в поисках крышечки. «Не видать! Пахнет! Пахнет замечательно!» «Не зазря приехал! Не подвела интуиция! А ведь как повезло!» Эти топорники своим танком проломили ограду совсем рядом, вполне могли уничтожить такой важный, наиважнейший след. «Есть! Есть Бог на свете!» Следователь посмотрел по сторонам. Никто не видит? Нет никого. И, поместив вещественное доказательство в специальный пакет, он неумело, но вдохновенно отбил чучетку. Есть! Попалась голубушка. Потерпевшая, говорите. Ну-ну! Пальчики на пластике сохраняются отлично, но для сравнения обязательно нужен образец. Тихон Савельевич едва не бегом ворвался в дом, подхватил под руку дежурящего у двери служивого и вдвоем с ним поднялся на второй этаж. Ага, вот и спальня. А где она красится, мажется? Эта дверь куда? Куда надо? В ванную. Отлично. Постой здесь, указал майор сержанту на ковер у кровати. Потом подпишешь протокол изъятия. Вот видишь. Я беру флакон шампуня, духи, губную помаду, дезодорант. Хватит. Подписывай. Не понял? Позже объясню. А пока ваша задача в дом и в гараж — никого не пускать. Никого. А хозяин? Он же, наверное, скоро объявится. Повторяю, никого. И особенно хозяина. Сыщик, не желая снова топтаться по пожарищу, помчался к воротам и налетел на телевизионщиков. Оператор сунул камеру в лицо, слепя яркой лампой. Пришлось остановиться. «Господин следователь, одну минутку!» Заговорщицкий подмигнул браги репортер. «Как нам кажется, вами найдены какие-то улики? Там, у забора. И в доме. Не скажите несколько слов. Исключительно для утреннего выпуска». «Вы наблюдали за мной?» «Я же запретил!» «Разве можно запретить информацию? Право людей узнавать обо всем интересном, пусть иногда и трагическом, неотъемлемо, не так ли? Да, у нас есть приспособление для ночного видения. И мы заметили, как вы подняли там... Продолжить? Не надо. Блин, так они видели и моего гопака. Мне пока нечего сказать, но улики действительно есть. Прошу вас» пока нет экспертного подтверждения, ничего не оглашать. Разумеется, без вашего ведома мы словечко не скажем. Только один вопрос. Вы подозреваете в поджоге хозяйку дома? Ей будет предъявлено обвинение. Улики сами по себе пока не позволяют. Хорошо, хорошо, торопиться не будем. Но вы разрешите нашей группе сопровождать вас? Черт с вами. Сопровождайте, но не суетесь поперед, батьки. Ясно. В приемном покое он с стремительной атакой развил успех, потребовав одежду, недавно доставленной с пожара женщины. Все в крови, в грязи. Ничего, брезгливость следователю не к лицу. Приходилось копаться и не в таком. В карманах шелкового халата обнаружилась искомая, неполная коробка длинных каминных спичек и деревянная палочка, Этокий заточенный с одного конца березовый колышек. Ну-с, поищем пальчики и здесь. Эксперты на то они и существуют. Доктилоскопия обязательно подтвердит окончательно созревшую догадку. Ай да тихон. Так-так, едем назад, там все и прояснится. В припрыжку вылетев на больничное крыльцо, сыщик снова оказался под прицелом в телекамеры. Тихон Савельевич, каково теперь ваше мнение о происшедшем? Можете поделиться с телезрителями. Будет возбуждено дело о поджоге. Выводы делать рано. Но вполне возможно, нам с коллегами предстоит расследование более тяжкого преступления. Вы хотите сказать, повторяю, выводы делать рано. Пока рано. То есть, пока нет тела предполагаемой жертвы. Утренний сон. Тихон Брага старался не пропускать, твердо веря в его благотворное влияние на обмен веществ и сердечно-сосудистую деятельность, и делал исключение из этого здорового правила крайне редко. Не достигнув больших высот в карьере, следователь по особо важным делам, тем не менее, кое-чего добился. Одним из достижений стало его говорящее прозвище, никак не связанное с фамилией, Он, вопреки ее звучанию, употреблял разве только по большим праздникам и по чуть-чуть. А звали его коллеги, дознаватели и разыскники специалистом по неважным делам. Причина была проста. Взяв след и притворно ласково уговаривая очередного подозреваемого сознаться в совершении того или иного уголовно наказуемого поступка, Тихон имел обыкновение приговаривать. «Неважные дела ваше, голубчик, неважные!» Поддавшийся на уговоры предполагал, зафиксированное на подсунутой добрым толстячком бумаги чистосердечное признание повлечет смягчение, и жестоко ошибался. Набор материалов, представляемых брагой в суд, обычно доводил подсудимых до предельно жестких приговоров. Не выспавшийся и оттого вдвойне злонастроенный, он возвращался к мокрому кострищу во главе целого кортежа. Кроме его Нивы, туда мчались теледжип, фургон криминалистов и передвижной автокран для разборки горелого сруба. В телевизионной машине радостно потирали руки. Выпуск новостей обещал получиться не просто захватывающим, Он будет поистине сенсационным.